Мегалит веры. Солдаты выжигали киржатские убежища и ловили по лесам проповедников, а митрополиты бросали пленников на сырое дно монастырских тюрем. Но власть боролась с раскольниками и на их территории, в вопросах веры. Оскверняла святыни, насаждала единоверие. В 1833 году учредило управление по делам миссионерства, во главе которого всегда стояли епископ и горный генерал. Киржаки не умывались слезами, а боролись с властью. Боролись тем же методом, на территории власти, в вопросах управления горнозаводским хозяйством. Трезвость и круговая порука были огромной силой упрямых киржаков. Киржаки выбивались в начальники заводов, вырастали в купцов-миллионщиков, становились владельцами приисков и рудников. Причина киржатских побед была в еще одной догме – в культе труда. Этот культ киржаки создали сами, они вынесли из крестьянства. На полях избыточный труд бесполезен, можно вспахать поле трижды, но три урожая не снимешь, а на заводе иначе. Кто больше работает, тот больше зарабатывает, потому что добывает больше руды, выплавляет больше чугуна. Культ труда заключался в том, что киржаки сделали труд спасением души. Без каторжного, неистового труда они не выжили бы на Диком Урале. И труд стал для них всем – смыслом жизни, наградой, проклятием, мерой уважения, привычкой. За трудовую этику иностранцы прозвали раскольников русскими протестантами, хотя протестанты были модернизаторами, а раскольники – консерваторами. За умение работать заводчики, рискуя своей шкурой, укрывали киржаков от властей. И в преданиях Урала герои всегда пребывают в самоотверженном труде. В ратном труде, как Ермак, в молитвенном, как Святой Трифон, в горнозаводском, как камнерез Данила. И главный герой Урала – человек труда, мастер. Культ труда вошел в его генотип вместе с культом знаний и культом совершенства. На Урале есть удивительный раскольничий памятник труду. Близ завода между Ильменским хребтом и хребтом Таганай лежит горное озеро Тургаяк. На озере небольшой остров Веры. Остров сплошной сосновый бор, фантастически засыпанный валунами. Из этих валунов нагромождена огромная соросшая лишайником пирамида. Зачем? Циклопический труд просто ради труда. Возле пирамиды, по преданию, жила раскольничья старица Вера. Но ни она и ни раскольники сложили пирамиду. Пирамида – мегалит каменного века, вроде стаунхенжа, языческое святилище. Но его языческое происхождение не смутило киржаков. В почитании труда киржаки-язычники были единоверцами. Непримиримые к никонианам, раскольники оказались как дети восприимчивы к язычеству. Они и впустили в сознание Урала языческих демонов.